Глава 35. Кортни взяла Софию за локоть и с улыбкой прошептала: "Говорят, у вас появился тайный поклонник". Дело было в павильоне звукозаписи перед очередной репетицией. Кортни стояла в костюме греческой богини, а Софии пришлось снова напялить едко-зелёный мешок. Воздух звенел от скрытой агрессии между двумя актрисами, атмосфера накалялась. Казалось, вот-вот разразится война. Но пока враждующие стороны предпочитали строго контролировать свои интонации и жесты. В самом деле, поклонник? София ковырнула ногой пол, изображая равнодушие. И кто же он? Неужели и другим тоже видно, что Джек хочет ее вернуть? Может, он кому-то об этом проболтался? У Софии ёкнуло сердце. — По-моему, вы нравитесь Питу, — ответила Кортни и, вздернув бровь, ткнула старшую коллегу локтем в бок. Та нахмурилась, почувствовав себя дурой. «Пит? Кто это?» «Ну как же, один из менеджеров». Порывшись в своей мысленной картотеке, София не нашла никакого Пита. Корт не указала в угол площадки. Из биотуалета появился татуированный мужчина лет 70 в жилете кислотного цвета, как у дорожных рабочих. На заднице, с которой слегка сползли штаны, троснела экзема. «Вот он. Думаю, вам стоит к нему присмотреться. Из постели он вас явно не выкинет». София закатила глаза. «Нет уж, спасибо». «Почему нет? Вы женщина одинокая. Воспользуйтесь шансом. Вдруг найдете свою любовь», — сказала Кортни и расплылась в злобные улыбки. София посмотрела на Пита. Вероятно, это был милейший человек, который даже не подозревал, что над ним сейчас смеются, Софии стало обидно и за себя, и за него. Бедняга, наверное, всего лишь выполнял свою работу. Сейчас он собирал стулья в штабеля и предпочел бы делать это спокойно. Оставалось только надеяться, что корт не хотя бы ему самому ничего не сказала. Это было бы уж совсем жестоко. София рассверепела. «К сожалению, не могу прислушаться к вашему совету. Я уже кое с кем встречаюсь», — сказала она уверенным тоном, но тут же поморщилась от собственной лжи. Корт не заморгала и выпрямилась. правда? Рада за вас? И как же его зовут? София сделала вдох, подумав. О боже! Начала фантазировать, придется продолжать. Ну давай, шевели мозгами. Какие мужские имена самые сексуальные? Берти, Реджинальд, Горацо. Нет, все не то. Она попыталась создать подходящего мужчину в своем воображении, но Джек избавил ее от необходимости отвечать. «Мы почти готовы», — сказал он, подойдя к актрисам и указав на камеру. «Джек, ты знал, что София с кем-то встречается?» София внутренне съежилась. Джек посмотрел ей в глаза, и легкая тень ревности, которую она заметила на его лице, заставила ее забыть обо всех неприятностях этого дня. «Да, встречаюсь», — гордо сказала она. «Рад за тебя», — произнёс Джек тусклым голосом. «Скажите, как зовут этого счастливца?» — не унималась Кортни. София стиснула зубы. Чтобы заставить бывшего мужа понервничать, она была готова продолжить свое подростковое сочинительство. Однако сейчас он смотрел на нее с выражением, очень похожим на грусть, и она вдруг обнаружила, что фантазия отказывается ей служить. «А может, вы его придумали?» — осклабилась Кортни. «Нет, я...» Ни одно сексуальное имя не приходило Софии на ум. Да ей уже и не хотелось врать. Она устала. Вся эта борьба с молодой калифорнийкой ее утомила. «Даже у воображаемых бойфрендов бывают имена», — съязвила Кортни, чьи Василькова голубые глаза блестели от радости. Оператор, стоявший рядом, усмехнулся. В следующую секунду София заметила, что к ней приближается какая-то фигура — Рабочие, суетившиеся на площадке, расступились, и Дейв, которого до сих пор не было видно, оказался в центре внимания. Привет, сказал он, подойдя к Софии и положив руку ей на плечо. Кортни, Джек и все остальные возрились на него с явным недоумением. София была удивлена не меньше, но ей хватило здравого смысла и актерского таланта, чтобы это скрыть. Извини, что опоздал, сказал Дейв. Задержался в спортзале, жал штангу, ну и увлекся. На парни были кожаные ботинки и библиотекарская одежда. Он повернулся к Джеку, который стоял с разинутым ртом, и протянул руку. «Дэйв Крофт. Тот самый бойфренд». София подавила смех. Все это было так нелепо и в то же время так мило. Она очень сомневалась, что кто-нибудь поверит хоть слову, но, к ее удивлению и восторгу, обман, похоже, удался. Джек назвал себя и кашлянул. Они с Дейвом пожали друг другу руки. У Кортни, которая наблюдала эту сцену, вытаращив глаза, забилась жилка на виске. Форест Гамп один из моих любимых фильмов, сказал Дейв. Его снял не я, ответил Джек. Я знаю. Дейв повернулся к Кортни. А вас как зовут? У молодой звезды отвисла челюсть. Кортни Смит, пробормотала она не веря, что ее могут не знать. Дэйв улыбнулся и пожал ей руку. «Очень приятно». Кортни, фыркнув, удалилась. Тогда бойфренд повернулся к Софии. «Ты свободна, детка?» Он поперхнулся последним словом, как будто произносил его впервые в жизни. «Хочу тебе кое-что показать». «Не сейчас, приятель», — выпалил Джек. «У нас вообще-то репетиция». «Я на пять минут», — возразила София. Все равно прямо сейчас я тебе не нужна». И она вышла из звукового павильона, ведя Дейва за собой. По опыту ей было известно, что Джек смотрит им вслед. «Извините», — сказал библиотекарь, как только они оказались вдвоем, «Я бы не положил руку вам на плечо и не назвался вашим бойфрендом, если бы случайно не услышал тот разговор. Вы не думайте, я ничего себе не возомнил». «Очень на это надеюсь», — ответила София, — Однако улыбаться не перестала. «Кстати, спасибо вам. Это была выходка, достойная рок-звезды». Дейв смущенно переступил с ноги на ногу. София, заторопившись, спросила. «Так что вы хотели мне показать?» э, «Сейчас». Парень откашился и, достав из портфеля какую-то книгу, начал ее листать. «Я искал информацию про вашу миссис Синклер, и мне пришло в голову, что мы, в сущности, почти ничего не знаем о Джейн Остин». Диккенс, Гарди, Толстой, их биографии досконально изучены, а о ее жизни у нас только обрывочные сведения. Она загадка для нас. Почему? Она же великая писательница. Дейв пожал плечами. Видимо, в свое время ею мало кто интересовался. София нахмурилась. Так, может, нам спросить ее саму? Она живет со мной в одном доме. Я знаю. София улыбнулась. Любой нормальный человек имел бы полное право назвать женщину, претендующую на личное знакомство с писательницей XIX века, сумасшедшей. Дейв ничего такого не сказал. И это было мило с его стороны, хотя, вероятно, свидетельствовало о том, что он и сам немножко не в своем уме. «Проблема вот в чем, продолжил он. «Если ваша, Джейн Остин, молодая...» то она пока не успела стать великой писательницей и не знает того, что могло бы нас заинтересовать. София кивнула. «Но есть один источник информации, о котором я не сразу вспомнил. За свою жизнь Джейн Остин написала 3000 писем, 160 из них сохранились». София вопросительно приподняла бровь. «Она писала миссис Синклер?» «Нет», — ответил Дейв, «Зато миссис Синклер». Однажды написала ей. «Что? Покажите!» Сделав глубокий вдох, София взяла большую синюю книгу, которую листал Дейв. Оказалось, это был ежегодный каталог аукциона «Сотбис». «Для любителей антиквариата это примерно то же, что для футбольных фанатов спортивные колонки газет», пояснил молодой человек, тыча пальцем в бесконечный список имен, названий и дат. Вот сведения о сохранившейся корреспонденции Джейн Остин. София пробежала взглядом по странице и ахнула: Есть Джейн Остин? От миссис Эмилайн Синклер. Колдунья написала Джейн в 1810 году. Дейв кивнул. Да, перед тем, как отправиться в Австралию. Что же мы теперь будем делать? спросила София. Искать то письмо, ответил Дейв. Как интересно! Воскликнула она и улыбнулась ему. «Мы неустрашимые искатели информационных сокровищ». Он моргнул и тоже улыбнулся, а потом опустил глаза и опять принялся листать книгу. София проводила Дэйва к столу с едой и напитками. «Выпейте кофе перед уходом», — сказала она и вернулась на площадку. До конца репетиции Джек и Кортни говорили с ней только по делу. В какой-то момент она оглянулась, И увидела, как Дейв воюет с кофемашиной. Засыпав зерна, он нажал на кнопку и, выргавшись, отскочил, когда вместо эспресса из носика полился кипяток. Парень огляделся по сторонам, проверяя, заметил ли кто-нибудь его неудачу, и, сдавшись, удовольствовался чаем из пакетика. Юность Софии прошла в прекрасном сценическом мире, где ее кавалерами были Ланселот, Робин Гуд, Ромео и Тристан. Но ничьи рыцарские подвиги почему-то не тронули ее так, как неуклюжая галантность этого молодого человека с мягким пустцом и в поношенных ботинках. Репетиция прошла совершенно спокойно. Когда все намеченные сцены были пройдены, София вернулась в свой вагончик, чтобы переодеться. Войдя, она изумленно застыла. «Когда это доставили?» — спросила она у Дерека, который мыл гримерные кисти под краном. «Минут двадцать назад, мизу Энтворд. Красотища, правда?» С этим трудно было не согласиться. В хрустальной вазе стояли три дюжины длинностебельных роз. Прозрачные капли на лепестках горели в лучах вечернего солнца. «От кого они?» — спросил Дерек. «Карточки нет». Софии не нужна была карточка, чтобы понять, кто прислал такой прекрасный букет. «От Джека», — сказала она. «Чудесный цвет», — заметил гример. «Он мне что-то напоминает». «Мои волосы», — прошептала София, заправив за ухо рыжий локон. Глядя на цветы, она чувствовала, как быстро бьется сердце. Когда они с Джеком начали встречаться, он часто дарил ей такие розы. Огненные. Сейчас это так взволновало ее, что она едва справлялась с собственным дыханием. Вдруг зазвонил телефон. Дейв Крофт». Высветилась на экране. Дейв. Может, стоило ответить. Но София все-таки включила голосовую почту. Дейв поймет. Если у него действительно появилась информация, он оставит сообщение. Никакого сообщения он не оставил. София подождала немного, глядя на экран, и пожала плечами. Значит, перезвонит. Удача снова повернулась к ней лицом, и это могло изменить ее жизнь.